Я сейчас туда должна бежать, а на обратном пути купим машинку. Я на конференции побуду недолго. Надо ведь позаботиться и о нашем сегодняшнем обеде. Как жаль, что вы не хотите прийти к нам обедать. Нет, что же, мы с папой только вас стесним. Нисколько мама... Ну, как знаете. А кто у вас будет к обеду? Этот француз и доктор Браун... «Ну, что же он?» «Ничего. Живет. На всех сердится. Злые языки говорят, что он медленно сходит с ума. Неужели?» «Ты нам вообще так мало рассказала, мусенька. Кого же вы еще видите в Париже из наших питерцев?» «Из тех, что бывали у нас дома, нищеретого иногда вижу». По лицу Семена Исидоровича пробежала тень. — Дон Педро. — Ах да, папа, вы помните Дон Педро? Ну, — Разумеется, помню. — Тот репортер — очень умный человек, — начала Тамара Матвеевна. — Он тогда написал такую хорошую статью о папе. — Так вот, он теперь вышел или выходит в большие люди. Представьте, у него открылся необыкновенный талант — кинематографу какие-то новые замечательные идеи. Да-да, представьте себе, лучшее доказательство. Он нашел огромные капиталы и теперь стоит во главе большого кинематографического предприятия. Что ты говоришь, ловкий человек? Нам как раз перед нашим отъездом рассказывали, что и Нищеретов примазался к этому делу. Но он на втором плане. А главный там именно Дон Педро. «Ну, мне пора. Что ж, папа, пойдете с нами на конференцию? Билет я вам достану через Серезье». «Мне на социалистическую конференцию, голубушка, и показаться нельзя». «Ты забываешь Гетмана», — сказал с усмешкой Семен Сидорович. «Таким тоном точно социалисты всех стран непременно тотчас разорвали бы его на части, если бы он среди них появился». И Вивиану не советую там говорить, что он мой зять. Ему что? Он, слава богу, не социалист. Так как же нам быть с машиной? Милая моя, это покупка не к спеху. Спасибо, мусенька. Нет, я непременно хочу, чтобы вы сегодня или завтра приступили к работе над воспоминаниями. Говорят, для этого нужен запал. А можно так сделать? — предложила Тамара Матвеевна, чувствовавшая, как и Муся, что Семену Исидоровичу страстно получить машину именно сегодня. — Вот ты собираешься пойти днем на вторую прогулку, один, без меня, — сказала она, подавляя легкое чувство обиды. — Так ты по дороге. Зайди в магазин и скажи, чтобы машинку прислали к нам сюда. — А счет пусть пошлют мне в Националь. — Зачем же так сложно? Машинку нам, а счет тебе. — Нет, тогда я ее куплю и заплачу, уж если вы так милы. А ты маме вернешь деньги. Она у меня теперь казначейша. Боюсь, не обкрадывает ли меня? — пошутил Семен Сидорович. Он был чрезвычайно обрадован подарком. — Разумеется, это в самом деле проще. Только мне, Мусенька будет странно и смешно получать от тебя деньги сказала тамара Матвеевна. глава двадцать два магазин в котором продавалась пишущая машина был расположен довольно далеко от виллы Кременецких. семён и сидорович вышел из дому в шестом часу поцеловав на прощание жену хотел пройтись один надо было собрать мысли Он чувствовал радостное волнение, какого давно не испытывал. Вопрос о мемуарах теперь был решен окончательно, и эти мемуары давали смысл его жизни. — Только, пожалуйста, долго не оставайся в магазине, — говорила на прощание Тамара Матвеевна, вполне утешенная поцелуем мужа. — Вот деньги. Двести, триста, четыреста, пятьсот. Заплати и вели к нам прислать а из магазина, пожалуйста, сейчас же пойди гулять. Слушаюсь, ваше превосходительство. Ты шутишь, а помни, что сказал Зибер, главное — это режим эмоцион, режим эмоцион. Я тебе советую потом пойти по набережной, дала он тенниса и назад. Этого вполне достаточно. Все-таки мы сегодня уже много ходили, и ты, должно быть, очень устал.